Неисправимые Каждый из сидящих на скамье подсудимых принес неисчислимые бедствия миллионам людей. Трудно представить себе гитлеровскую клику без Геринга, так много сделавшего для захвата и упрочения власти нацистов в Германии. Без Риббентропа, столько лет олицетворявшего коварную и преступную внешнюю политику фашизма. Без Кейтеля и Йоделя, вместе с Бломбергом, бросивших под ноги германский рейхсвер. Без Кальтенбруннера, осуществлявшего гестаповский террор в стране, без шахта, обеспечившего поддержку нацистского режима германскими монополиями и экономическую подготовку агрессии. Короче говоря, любой из подсудимых играл настолько важную роль в заговоре против человечества, что трудно представить себе этот заговор без кого-либо из них. Стоит ли о них писать? Следует ли их вспоминать? Какой интерес это может представлять после того, как они ушли в небытие? Думаю, что стоит, убежден, что следует. Господство фашизма в Германии, а потом и в некоторых других странах, покоренных им, это мрачный период в мировой истории. Его так просто карандашом не зачеркнешь и из памяти не выбросишь. Молодое поколение, выросшее уже после Второй мировой войны, должно знать, что пережило человечество из-за фашизма. Извлечь отсюда исторический урок и не позволить новым врагам мира повторить кровавый эксперимент. Истоки кампании реабилитации нацистских бонс восходят еще к временам Нюрнберга. Еще там выступавшие в качестве свидетелей нацисты стремились приписать своим фюрерам самые фантастические черты рыцарей без страха и упрека. Помнится, как генерал Боденшат пытался убедить судей, что Геринг ничего не был так далек, как от мысли о войне. Ободренный благодарным взглядом Геринга, он распалился до крайности и настойчиво просил поверить в то, что Геринг является благодетелем всех нуждающихся и в особенности заботился о рабочих, развивая в тех же напыщенных выражениях Панигерик Герингу, бывший статс-секретарь Кернер торжественно сообщил трибуналу, что рассматривает рейхсмаршала Геринга как последнего крупного деятеля периода Ренессанса, последнего великого человека эпохи Возрождения». Такие же панигерические отзывы делались и в отношении других подсудимых. Ганса Фричи в Германии знали как правую руку Геббельса. На Нюрнбергском процессе он прикидывался овечкой, возмущался отвратительными преступлениями нацистского режима. Геринга не называл иначе как «смердящим куском жирного мяса». Вопреки особому мнению советского судьи, Фричи был оправдан. И он опять взялся за старое ремесло, написал книгу, в которой с тем же усердием, что и при Гитлере, стал словословить Геринга. Фриц уверяет, будто в те дни, когда Герман Геринг давал свои показания международному трибуналу перед всеми слышавшими его, вырисовывался образ кристально чистого и энергичного человека, который был одновременно и храбрым солдатом, и сознающим свою ответственность государственным деятелем. А некто Фриц Стобиус в 1959 году представил в Бонне Новые доказательства того, что ни Геринг, ни другие нацисты не поджигали Рейхстаг. Этой же темой заинтересовалась и британская радиовещательная корпорация BBC. Поджогу Рейхстага она посвятила специальную передачу для школ уже в 1963 году. BBC втолковывает школьным учителям, что это где Георгию Димитрову пришла в голову ловкая идея приписать поджог нацистам и затем где коммунисты сфабриковали множество доказательств в подтверждение этой выдумки. А вот сенсационное свидетельство американского тюремного врача Келли, автора книги 22 камеры. Келли часто виделся в Нюрнберге с Герингом и другими подсудимыми. Ему хорошо знакомы материалы процесса, и он решил доверительно сообщить своим американским читателям, что, по его мнению, Геринг был человеком больших идей, огромных предначертаний. Оценивая результаты процесса и влияние последнего на репутацию Геринга, Келли кощунственно утверждает, нет сомнения в том, что Герман Геринг восстановил себя в сердцах своего народа. Нюрнбергский процесс только усилил его позиции. Не обойден вниманием... Альфред Розенберг. Его мемуары изданы и снабжены предисловием, где подчеркивается, что это «великий идеалист, который умер глубоко и искренне веря в национал-социализм». Еще один «великий идеалист» обнаружен в лице Рудольфа Гесса. Оказывается, он ни о чем так не заботился, как об утверждении мира на Земле. Дело дошло до того, что шведские реакционеры выдвигали его на соискание Нобелевской премии мира. А английская газета Sunday Express надрывно кричала «Освободите его!» Герингом, Гессом и Розенбергом далеко не исчерпывается круг лиц, по проливают слезу уцелевшие нацисты. И слеза эта особенная. Те, кто защищает поруганную честь Геринга и Гесса, Розенберга и Денница, в сущности думают о себе. Реабилитируя главарей нацизма, они тем самым реабилитируют себя. Бывший гросс-адмирал Карл Денниц отбыв наказание по приговору Нюрнбергского трибунала, колесил вдоль и поперек по Западной Германии и читал лекции. О чем? О том, как он создал в нацистской Германии свирепую волчью стаю подводников и разбойничал на морских просторах. Милитаристская печать всячески рекламировала эти лекции и приводоносила самого лектора, а правительство ФРГ выплачивало пирату большую пенсию. В Западной Германии пышно расцвела буйная поросль седых мемуаристов, Кого тут только нет, близкие родственники казненных или умерших нацистских преступников и сами герои Третьего Рейха, милостью Божией, оставшиеся в живых, наконец, челить различных рангов, обслуживавшая фашистскую комарилью. Все эти очень разные люди в меру способностей и умения стремятся к одному – перерисовать в слащаво-пасторальной манере отталкивающие портреты фашистских заправил, оставленные потомству истории, а заодно переписать в надлежащем духе И саму историю Третьего Рейха. Переписать так, что из истории разбойничьего вертепа государственного масштаба она превратилась в героическую эпопею борьбы германского народа за основные принципы свободного мира против гуннов современности, коммунистов. К этому неблаговидному делу приложила руку в частности жена Геринга, Эмми. Появились ее мемуары «Моя жизнь с Германом Герингом». Думается, что тому, кто прошел бок о бок с нацистом номер два весь двенадцатилетний летний путь тысячелетнего рейха, дебютировать в роли автора не показалось трудным. Произведение Эмми Геринг, опубликованное в западногерманском журнале «Квик», само по себе из позиций литературных, из позиций исторических даже не ноль, это тень от нуля. Но оно, несомненно, отражает определенные тенденции. Эми Геринг хорошо знаком портрет мужа, столь объективно нарисованный в Нюрнберге. Но прошли годы. Ушли в небытие многие из тех, кто своими показаниями помогал запечатлеть для истории образ нациста номер два. У многих других, возможно, притупилась память. Наконец, народилось новое поколение немцев, которое обо всем, что связано с мрачной эпохой фашизма, знает только с чужих слов. Вот Эми и решила поведать им свои мысли о прошлом. Она изымает портрет рейхсмаршала из стальной рамы исторических фактов и бережно переносит его в специфическую обстановку последней встречи накануне казни. Рукой любящей супруги кое-что в этом портрете подчищается, кое-что изменяется резкими энергичными мазками, и как по мановению ловкого иллюзиониста перед удивленной публикой предстает уже совершенно иной образ. «Я сказала моему мужу», – грустно повествует фрау Геринг – Что дочери Эдди расскажу правду, потому что с самых детских ее лет поступало именно так. Кто знает, сколько мне суждено прожить, и дочь может услышать от чужих людей плохое об отце. Она должна знать, все, что я рассказываю ей, правда, и она может этому верить. Дочь была тогда малюткой, всего восемь лет, но очень смышленной и развитой, не по возрасту, из-за пережитого нами. Я рассказала во время моего свидания мужу, как она меня спросила о приговоре». Значит, папа должен действительно умереть? И я попыталась в утешении ей, да и самой себе, сказать, что не могу поверить, что такой чудовищный переговор будет приведен в исполнение. Эмми Геринг заявляет мужу. Я буду всегда думать, что и ты погиб в бою за Германию. Как же реагировал на это Герман Геринг? А вот как? На его лице появилась улыбка. Моя доченька, надеюсь, что жизнь будет милостлива к ней. Боже мой, смерть была бы для меня избавлением если бы я только мог знать, что вы будете в безопасности и спокойны. Таким рисует Эмми своего кумира. Расчет? Да, конечно. Тот же, о котором говорил Франк в беседе с Джильбертом. Супруга рейхсмаршала, как и Франк, уверена, что немецкий обыватель эмоционален, женствен, внушаем по натуре, что его можно растрогать до слез рассказами об этакой человечности Германа Геринга и таким образом посеять сомнения в справедливость обвинений, которые были представлены подсудимому номер один в Нюрнберге. Эмми Геринг просит читателя верить каждому ее слову, верить в ее искренность. Воистину слеза крокодила, падающая на желтый прибрежный песок, по сравнению со слащаво-сентиментальными изысками Фрау Геринг, кажется чистой и прозрачной, как родниковая вода. Впрочем, будем объективны: ни одна Эмми Геринг, ни один только Квик делают такие попытки. В 1967 году появились мемуары. Бальдура фон Широха. Сей господин, отсидев в тюрьме Шпандау 20 лет и выйдя на свободу, тоже предался воспоминаниям. Его мемуары озаглавлены столь же лирично. «Я верил в Гитлера. Сколь кровавы были практические дела» – Фюрера. Ширах пытался отчеловечить самого Гитлера, приспособить и его образ к вкусам среднего обывателя. С этой неблаговидной целью на сцену выпускаются такие объективные свидетели, как родители Бальдура Широха. В середине 20-х годов Гитлер появляется в их доме, и все в восторге от него. «Я впервые встречаю непрофессионала, который так разбирается в музыке, и прежде всего в Рихарде Вагнере, как твой Гитлер. Какие у него манеры, как он чудесно воспитан. Наконец-то явился подлинный германский патриот». Но автору воспоминаний хорошо известно, что история оставила потомству совсем иной портрет Гитлера, этого злодея, сумевшего в одном лице успешно синтезировать все самые низкие и отвратительные пороки и страсти. Вот почему Бальдур Ширах тут же спешит оговориться. «Я знаю, что сегодняшнее представление о Гитлере стало иным. Вульгарный, внешне отталкивающий тип, взбесившийся обыватель». Но это представление ошибочно. Мне тоже случалось сталкиваться с орущим Гитлером в ситуациях, которые я и сейчас не могу вспомнить без содрогания. Но это было уже в ту пору, когда счастье ему изменило. Победоносный Гитлер умел завораживать немцев и иностранцев, как примитивных, так и образованных, и подчинять их своей воле. Был тихим Гитлером, превосходным расхазчиком и неизменным почитателем красивых женщин. Чем дальше в лес, тем больше дров. Задавшись целью реабилитировать обожаемого фюрера, Широх чится наделить его и другими завидными качествами. Уверяет, что Гитлер отличался непреодолимой обаятельностью не только как собеседник. Ему был свойственен и ветиство грозный дар. «Был ли Гитлер оратором?» – вопрошает автор воспоминаний и сам отвечает. «Многие ученые и критики, знающие толк в ораторском искусстве, считают, что нет». Но среди ораторов, выступавших на политических митингах Германии 1919-1933 годов, никто не умел так поднимать и увлекать за собой массы при помощи слова «как Гитлер». Вместе с Широхом вышел из Шпандау и бывший гитлеровский министр вооружений архитектор Шпеер. Этот любезно согласился дать интервью одному из западно-германских журналов. За 20 лет пребывания в Шпандау Альберт Шпеер успел окончательно забыть и свое чистосердечное раскаяние на Нюрнбергском процессе, и те проклятия, которыми он усыпал там Гитлера. Шпеер уже с удовольствием делает несколько дополнительных ярких штрихов к тому портрету фюрера, который нарисовал Ширах, его коллега по скамье подсудимых и заключению. Оказывается, Адольф Гитлер не изверг, не чудовище, а... Крупная историческая личность, обладавшая гипнотическим даром подчинять себе массы. Шпиер пытается убедить своих читателей в творческой одаренности Гитлера. Из него мог бы получиться неплохой архитектор. У него был талант. Со страниц буржуазных журналов перед обывателем Гитлер снова предстает как сверхчеловек. И это облегчает работу неонацистов. Часто выступал в прессе и доктор Зейдель, адвокат Рудольфа Гесса и Ганса Франка. Он вел шумную кампанию за освобождение Гесса. Он взывал гуманности и утверждал, что западные державы готовы якобы немедленно освободить его подзащитного. Только Советский Союз препятствует этому. На помощь доктору Зейдлю поспешило баварское издательство «Дрюфель». Оно выпустило объемистую книгу, содержащую эпистолярное наследство ближайшего подручного Гитлера за 10 лет тюремного заключения 1956-1966 годы. Цель та же – представить Гесса в розовом свете. В 1967 году в этот реакционный концерт включилось и западно-германское телевидение. Оно выпустило телевизионный фильм «Фальшивку» о поджоге Рейхстага и устроило по всему поводу дискуссию с единственной целью доказать, что Геринг и нацистская партия здесь ни при чем. Так насилуется история – Фальсифицируется правда о тех, кто вверг человечество в мировую войну и лично повинен в убийствах многих миллионов людей. Создавая мифы о нацистском режиме и нацистских главарях, фальсификаторы истории старательно обходят Нюрнбергский процесс, как опасные пороги на буйных потоках. Подлинная история Второй мировой войны, вопрос об ответственности за это преступление перед человечеством, одна из наиболее острых проблем в идеологической борьбе между сторонниками мира и его противниками. Идеологи империализма отлично понимают, что для развязывания новой войны нужно иметь не только атомные бомбы и ракеты, но и морально подготовленный народ. В памятные 30-е годы Гитлер и его подручные делали все, чтобы при помощи искусных пропагандистских приемов обмануть немцев, представить им каждый новый агрессивный шаг Берлина как насущную необходимость, вызванную опасной для Германии политикой тех государств, против которых готовилась агрессия. Фашистская пропаганда особый акцент делала, конечно, на Советском Союзе, стремясь представить мирную советскую внешнюю политику как политику захватническую, агрессивную и таким образом оправдать в глазах немецкого народа разбойничье нападение на СССР. Восстановить сегодня в памяти современников материала Нюрнбергского процесса, вспомнить вынужденные, но весьма колоритные признания, сделанные на скамье подсудимых самими главарями Третьей империи, значит, содействовать созданию подлинной истории Второй мировой войны, содействовать разоблачению неонацистских мистификаторов. Многим сегодняшним реакционерам Запада только кажется, что они являются первооткрывателями тех или иных политических приемов, маневров или комбинаций. В действительности они самым бесстыдным образом повторяют зады антикоммунистической политики Геринга, Риббентропа и иже с ними. Есть, пожалуй, еще одно соображение, которое должно бы придать интерес воспоминаниям о подсудимых. Марксистская историография знает немало блестящих по своей разоблачительной силе политических портретов империалистических деятелей. Нюрнбергский процесс представляет возможности для того, чтобы обогатить эту галерею. Размеры книги не позволяют подробно остановиться на всех подсудимых. Я избрал лишь некоторых. Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Йодля, Кальтенбруннера, Шахта, Редера и Денница. Вряд ли требуется объяснять, что именно эти фигуры являлись ключевыми в нацистском руководстве и, соответственно, на Нюрнбергской скамье подсудимых. Не задаваясь целью писать их биографии, я ограничиваю рамки своего рассказа лишь тем, что видел сам и слышал на Нюрнбергском процессе.